Глава двадцать четвертая Я полагал, что Элиза уже применила все виды оружия, атакуя мое уважение к себе. Мне удалось выжить, но, возгордившись с чисто клиническим циничным интересом, я отметил, что характер у меня железный, и от него все снаряды отскакивают сами собой, без всяких усилий с моей стороны. Я думал, что Элиза уже излила всю свою ярость. Как я ошибался. Ее первые наскоки были рассчитаны только на то, чтобы обнаружить железную суть моего характера. Она всего-навсего выслала вперед легкую кавалерию, чтобы расчистить от деревьев и кустарника подступы к моему характеру, чтобы содрать с него плющ, если можно так выразиться, И вот теперь, при полном моем невидении, мой характер предстал перед дулами ее скрытых пушек, готовых расстрелять его в упор, обнаженный, беззащитный, как скорлупка или стеклянная колба. Хей-хо! Наступило временное затишье. Элиза расхаживала по моей гостиной, разглядывала мои книги. Читать их она, разумеется, не могла. Потом она подошла ко мне, подняла голову и спросила, «А что? На медицинский факультет Гарвардского университета попадают только те, кто умеет читать и писать?» «Я очень много работал, Элиза», — сказал я. «Мне пришлось нелегко, да и сейчас нелегко. Если из Бобби Брауна получится доктор, — сказала она, — Это будет самый сильный довод в пользу христианской науки, какой мне приходилось слышать. Примечание. Христианская наука. Религиозное движение, основанное Мэри Бейкер-Эдди в 1866 году. Конец примечания. «Самый лучший доктор из меня не получится», — сказал я. «Но и самый плохой тоже из тебя». «Выйдет отличный ударник при гонге», — сказала она. Она намекала на недавно распространившиеся слухи о том, что китайцы успешно лечат рак груди с помощью музыки, исполняемой на гонгах. «У тебя вид человека, который может попасть в гонг почти без промаха». «Спасибо», — сказал я. «Тронь меня!» — сказала она. «Прошу прощения. Я же твоя родная плоть и кровь. Я твоя сестра. тронься до меня!» — сказала она. «Да, конечно!» — сказал я. «Но руки у меня висели, как парализованные. Не спеши!» сказала она. «Понимаешь, — сказал я, — раз ты меня так ненавидишь, я ненавижу Бобби Брауна, — сказала она. «Раз ты ненавидишь Бобби Брауна, — сказал я, — и Бетти Браун, — сказала она. Это было давным-давно, — сказал я. «Тронь меня!» — сказала она. — Господи, Элиза! — сказал я. — Руки у меня как отсохли. — Тогда я тебя трону, — сказала она. — Как скажешь, — сказал я. Я был еле жив от страха. — Сердце у тебя здоровое, а? — Уилбур, — сказала она. — Да, — сказал я. — Если я до тебя дотронусь, обещай, что не свалишься замертво. — Обещаю. — сказал я. — А может, я упаду замертво? — сказала она. — Надеюсь, что нет, — сказал я. — Ты думаешь, что если я держусь так, как будто знаю, что случится? — сказала она. — То я знаю на самом деле, что случится. — А может, ничего не будет? «Может быть», — сказал я. «Никогда не видела тебя таким перепуганным», — сказала она. «Что я, не человек?» — сказал я. «Может, скажешь, Норми, что тебя так напугало?» — сказала она. «Нет», — сказал я. Элиза почти касаясь пальцами моей щеки. Повторила грязную шутку, которую Уизерс Пун рассказал другому слуге, когда мы еще были маленькие, мы послушали сквозь стенку. Это был анекдот про женщину, которая в постели приходила в полное неистовство. В том анекдоте женщина предупредила незнакомца, который к ней приставал, «Держись за шляпу, молодчик! Мы можем приземлиться за много миль отсюда!» Потом она ко мне прикоснулась, и мы слились в единого гения, как раньше...